А где-нибудь громадные, булочные открыты, За окнами на полках лежат свободные караваи, Лежат до вечера. Да есть ли? Сил моих нету, господи! Ляля, да возьми от меня, воводю! Няня сейчас придет. Ну, дай ему грушку погрызть, что ли. И когда только эта мука кончится? Кончится. Она только еще подходит, Вон безрукий слесарь из сухой балки. Вчера съел рыженькую собачку Минца. А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного, а у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье, хрустальное ожерелье из Парижа. Не знает, какая бывает, мука И как она может кончиться? Это солнце обманывает блеском, Еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет Праздничных дней чудесных, Что вот и виноградный, бархатный сезон подходит. Понесут веселый виноград в корзинах, Зацветут виноградники цветами, Осенними огнями. Всегда будет празднично-голубое море, Серебряными путями. Умеет смеяться солнце. А вот скоро ветры сорвутся с Четырдага, Налягут на палат-гору снеговые тучи, От чёрного бабугана натянет ливни. Тогда... А теперь яхонты вон горят на лозах тёплые, В нежном мате золотится чеуш, розовое шасло, Мускат душистый, как смородина черная, Мускат черный, александрийский. На целую неделю сладкого хлеба хватит, цветного хлеба. Я иду по рядам, выбираю на листочки, Осматриваю грозди. Ночью собаки были погрызли и разбросали Голодные собаки, вряд ли. Собаки все ночи пируют в балки, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин день за днём добивают мои запасы. Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд последний. Весной я копал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда, как это давно было, У этого кривого кала я сидел, Смотрел на синюю чашу моря, Глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал. Пей глазами. И я ее пил сквозь слезы.